Ему даже в андершот свой своей полкой ВДВ вернуться не позволили. Мало ли сепаратистов там ошиваются. Престону предложили работу в Гонконге или увольнение. Но тут Дарти Капсик поговорил с одним из друзей, и для Престона открылся третий путь: подать в 41 год в отставку в чине лейтенанта и перейти из армии в МИ-5. Джон выбрал именно это. "Ты здесь по делу?" спросил Капстек. "Нет," простон покачал головой. "Просто знакомлюсь с новыми сослуживцами. «Насчет меня не волнуйся, Джонни. Теперь я знаю, кто ты, а потом и немедленно сообщу, если у меня откроется что-нибудь поважнее похищения собранных на Рождество денег. А как Джулия? «Увы, она ушла от меня Три года назад. Какая жалость." Петсик искренне огорчился. К другому. Нет, во всяком случае, тогда у нее не было никого. А сейчас есть, по-моему. Леной всему кажется моя работа. Помрачневший мрачневший ковсики внул задумчиво, пробормотал. А моя батьки была в этом смысле в Ведь я часто и надолго уезжал. Но она никаких вольностей себе не позволяла, поддерживала огонь в домашнем очаге. И все же из-за женщины не стоит убиваться, ни ты первый, ни ты последний. Хотя мне тебя и жалко. С сыном видишься? Время от времени. все невзначай растревожил больное место в душе. В маленькой квартирке в Южном Кенсингтоне Джон берет две фотографии. На первой свадебной ему подтянутому солдату в форме ВДВ было 23 года, а Джули такой красивой в белом платье 20. Со второй смотрел сын Томми. Им Престон дрожил больше жизни. Джон и Джули жили, как все семьи, кочевали из одного общежития в другое. За через восемь лет родился Томми. Это наполнило новым смыслом жизнь Джона, но не жены. И вскоре наскучили материнские заботы, усугублявшиеся частыми отлучками мужа. Джулия стала жаловаться на недостаток денег, подбивать Джона бросить армию, дабы он мог больше заработать на гражданке. Она отказывалась понимать, что ему нравится служба чиновничий скука сведет с ума. Он перевелся в разведку, и положение вновь ночь ухудшилось. Его послали в Уолстер, гдеёным делать нечего. Потом он ушел в подполье и вообще потерял связь с Джулией. А после случившегося в мае 1981 года жена высказала свои намерения без обеднёнков. Решили начать все сначала. Переселились в пригороды Лондона, он устроился в пятёрку Домой в Сайденэм приезжал почти каждый вечер. Разлука кончилась, на семью восстановить уже не удалось. Джулия требовала от мужа больше, чем он мог заработать в МИ5. Слишком поздно начал он там карьеру. Она устроилась секретаршей в дом моделей на западной окраине столицы и настояла, чтобы Томми, ему тогда исполнилось 8, перешел в платную школу поблизости от их скромного дома. Жон едва удавалось сводить концы с концами, а через год Джулия вообще ушла от него и увела Томми. Теперь, насколько было известно Джону, она жила со своим начальником. Тот годился ей в отцы, зато подавал любым ее прихотям. а Томми отправил в Thornbridge привилегированный интернат. Джон предложил ей развод, она отказалась. Сейчас после трех лет жизни в рось, он мог бы получить развод и без ее согласия, но она намекнула содержать сына и платить ей алименты он не сможет, потому она при разводе Томми от него совсем отключит. Джон сознавал, жена загнала его в угол. Сейчас она позволяла ему брать Томми к себе на неделю каждые каникулы и на одно воскресенье в четверти. Ну мне пора, Дерти, сказал Престон. Если случится что-нибудь важное, ты знаешь, где меня найти. Конечно, конечно, как секнул переваливаясь, проводил его до двери. Береги себя, Джонни. На славных ребят остается все меньше.